Несколько слов в заключении. Надеюсь, что если кто-то и может подвергнуть сомнению эту историю, то только немыслящий спиритуалист. В аналах медиумизма можно найти аналогичное описание. Появление астральной формы, подобно тому, как старый из верцев появился на крещении, обычное явление для ясновидящих. Если ребёнок превратился в мужчину на глазах толпы, то подобным образом видели, как из доктора Мокка вышел призрак ребёнка, и как много детей появились из шкафа у Илия Эдди. Если в случае с мальчиком произошло увеличение пропорций тела, то утверждают, что подобное происходит с разными медиумами. Если дух в соответствии с принятой терминологией Астральный человек, как его называем мы, вытесняет неразвитую душу новорождённого двойственного существа, то подобным образом сотни других земных душ были причиной одержимости медиумов. Обмен душами, как было подмечено, мог произойти между живыми людьми, незнакомыми друг с другом, и даже живущими в разных частях света. Это может произойти или в результате болезни, которая обычно ослабляет узы между астральным и физическим человеком, или вследствие какого-то оккультного действия. В левитации шамана также нет ничего необычного. И если, находясь в трансе, от него отделился двойник, то пресса спиритуалистов часто сообщала о таком же феномене, который мы непосредственно наблюдали. Рассказ подтверждает, что испытали исследователи современных феноменов. В нём говорится, что в течение 10 лет реальный развоплощённый дух был причиной всего произошедшего. Притянутый к земле, он горел справедливой, но дьявольской местью, планирование и исполнение которой несомненно представляли непреодолимое препятствие прогрессу. и ощущению беспокойной души. Элементалы не играют роль в моей истории, за исключением того момента, когда их сильно потревожили звуки волшебного барабана и песни Adepta. Действие этих существ нашло выражение в трепете языков пламени, ряби на воде озера и более сильном эхо. Феномены в П были произведены и контролировались адептом психологом, работавшим для с и через развоплощённую душу по заранее обдуманному плану жестокого возмездия, которое хоть и принесло вред несчастному и беспокойному астральному человеку, всё-таки исполнило безошибочный закон возмездия, наказав убийцу и освободив из тюрьмы невиновного Пусть спиритуалисты, которые объявляют магию прекратившим своё существование предрассудкам, сравнят методы мага из истории с действиями медиумистического круга. Круг получил название благодаря наиболее часто встречающемуся расположению сидящих, которое требуют сами духи. Спиритуалисты считают это расположение философским и необходимым. Чтобы магнитный поток шёл по кругу, сидящие должны взяться за руки. Если эта магнитная цепь будет разорвана, то чаще всего у медиума появятся трудности. Известный случай, когда при разрыве магнитной цепи предметы, повисшие над землёй, падали. Мак либо мелом чертит круг в том месте, где будут сконцентрированы оккультные силы, чтобы произвести феномен так, как это делает барон Дюпате, и об этом знает вся Франция, либо формирует этот круг мысленно, силой воли, и круг этот может быть разорван, только если его воля ослабнет. Ритмические постукивания мага по барабану и его песни представляют иную – и более совершенную форму пения и музыки современных медиумистических кругов. Современный спиритический сеанс может и должен стать школой магии или же философским контролируемым спиритуализмом. Нью-Йорк, 1878 год.